Голова 22 Александр. За эти дни нашего странного счастья я успел повидать Оксану всякой. Сонной, пьяной от возбуждения, испуганной, сияющей внутренним светом, неописуемым моим закостенелым языком, сердитой, расслабленной, решительной. Но вот такого лица, каким оно было, когда я засек их с корниловской женщиной, бегущими через школьный двор, у моей синеглазки я не видел никогда». Я только как раз из машины вылез, чтобы размяться чуть. В брюхе урчать начал от запаха хот-догов, готовящихся в паре десятков метра от места моей стоянки. Уже собирался пойти прикупить себе пожевать, как увидел их, вылетевших из-за угла. То есть из школы выбежали через черный вход. Елена впереди, как локомотив, тащила Оксану за собой с отчаянно решительным видом. Она ту глянул, и внутри все от боли, гнева и испуга зашлось. У моей девочки не лицо было, застывшая маска ужаса с провалами. Казалось, не видящих ничего, кроме внутреннего кошмара глаз. Они к воротам и на улицу, я в тачку и им на Вылетел, сканируя все за их спинами и принимая Оксану у Лены. Она в первый момент прямо деревяшкой какой показалась, настолько вся заледеневшая. Но в моем захвате мгновенно расслабилась. Ага, расслабилась, и давай вопросы сейчас ненужные задавать. Эх, вот я же топил за то, чтобы выложить ей все по чесноку, так нет. Леха, уперся не надо, попрет она нас. А и поперла бы мы что, реально бы ушли? Да не вариант это уже тогда был. Запыхавшаяся Елена крикнула мне, что бывшего синеглазки моей как-то в школу охрана пропустила. А мы с братом знали, ведь знали, что такое относилось к событиям с высокой вероятностью. Потому как охрана в той школе так – одна фикция. Тем более сейчас, когда занятия закончились. Охранники оба пенсионеры сидят в газету, уткнувшись. Или вообще дремлют на радостях, что стало потише в этом дурдоме. И если целенаправленно не привлечь их внимания вопросом, они ни черта и не заметят. Все проверено нами». Потому даже и не приняли во внимание попытку Оксаны уговорить нас ограничиться только провожаниями-встречаниями. «Ну вот и кто оказался прав, девочка моя?» «Елена, тоже садитесь в машину!» Велел я, подталкивая, явно не готовую отлипнуть от меня девушку к пассажирскому месту. «Да и не стоит!» Начала она, но в этот момент со школьного двора вырулил ублюдок «Швец». И я остановил ее резким движением и дернул головой, веля садиться и не пререкаться. Она мою Оксану вытащила, а я ее брошу тут один на один с долбанутым на всю голову садистом, которого от злости может повести в хрен знает какую сторону. Мало того, что такое развитие событий неприемлемо для меня, так случись что, Корнилов мне башку отвернет на раз. Я его морду жуткую там в кафе над ней хорошо запомнил. Отвернет и не поморщится, и прав будет». «Девушки, закройте и заблокируйте двери», — приказал, направившись навстречу уроду поганому. «Саша!» — окликнула меня дрогнувшим голосом Оксана. «Не на, не надо, никак он!» Я кивнул, не оборачиваясь, принял, понял. Быстро прошел десяток шагов, стремясь перехватить швейца как можно дальше от тачки. Он меня, естественно, прекрасно видел, но зател представление с игнором. Шагнул в бок, пытаясь обойти, что тот столб посреди дороги. И глядя исключительно на свою цель, она же моя женщина. «Ищу шаг, и я тебя врублю, негромко сообщил ему я. «Эх, не наблюдай за мной сейчас пара полных застарелого ужаса синих глаз, я бы так и сделал, слова не говоря. Срать мне, что белый день, народу полно вокруг и школа напротив. С такими мразями разговоры вести пустое». Но вбить этого козла в асфальт, чего мне хотелось, нет. Даже требовалось, аж дотянущей зубной боли было никак нельзя. Сейчас нельзя, пока Оксана смотрит. Потому как нельзя, ни в коем разе нельзя, чтобы я и этот выродок-садист оказались для нее где-то на одной замаранной кровью и насилием доске. Швец отступил на шаг, останавливаясь, и приподнял одну бровь в притворном изумлении эдакой аристократической особы, что якобы только меня заметила. Смазливый гандон, на таких бабы ведутся запросто. Волосы пока не отросли, и зоны от него еще разит. Не на уровне амбре, конечно, но это чувствуется. Зато вон в костюмчик элегантный прикинулся. Рубашка белоснежная, на брюках стрелки порезаться можно. Запонки сверкают, шузы блестят, франт ебаный. «Любила ведь его Оксана любила, а вот забыла ли...» «Прошу прощения, мы знакомы?» «С холодным, способным по земле размазать кого-то повпечатлительней, пренебрежением спросил он...» «Одна фраза, сколько презрительного превосходства в ней, причем явно привычного...» «Отрепетированного, да только я не поклонник театра, сучонок...» «Нет, и желания такого не имею...» «Сводить знакомство с уебком, издевавшимся над моей женщиной!» Ответил ему с усмешкой, демонстративно сунув кулаки в карманы широких штанов. «Зацени теперь мой театральный жест, пидор, который называется еще «Шаг и в харю». Голубые зенки прищурились и выстрелили в меня лютой злобой лишь на долю секунды. Щека дернулась, и мне прямо дико захотелось, чтобы он... Сорвался, развязывая мне руки и атаковал, но хитрый скот совладал с собой. «Тут, скорее всего, некое недоразумение. Я совершенно не понимаю, о чем вы говорите. И не имел никаких намерений, тем более агрессивных, относительно вашей дамы. Я здесь исключительно для того, чтобы встретиться со своей любимой женой». И с таким чувством, главное, задвинул, и буркал, и честно вылупил, что, не зная я правды, реально заколебался. А то и поверил бы. «Нет у тебя жены, Оксана моя», — внес я конкретику. «Еще раз даже поблизости увижу закопаю». «Как грубо и примитивно», — ухмыльнулся он высокомерно. «Хотите сказать, что у моей девочки настолько испортился за пару лет вкус, что она может всерьез рассматривать вас в качестве своего спутника? Сильно сомневаюсь». «Спутники в космосе, пиздобол, а я ее мужчина». «Да похуй мне, научись жить со своими, бля, сомнениями на достаточном уровне от нас. Или жить не сможешь вовсе. Она моя девочка, усек? Учиться жить с мыслью, что она всегда была, есть и будет моей девочкой, придется вам. Он выкал мне нарочно, подчеркивая типа разницу между нами. Ага, ты аристократ, сучи, а я лапать и гопота, так? Да похер». «Я твои правила игры себе навязать не позволю». «Пока меня не было рядом, Оксана еще могла заблуждаться, и я готов простить ей это заблуждение, ведь и сам совершил ряд ошибок. Но теперь я вернулся, и она очень быстро вспомнит, кому принадлежит душой и телом. А вам стоит начать смиряться с мыслью о неизбежности проигрыша и постараться сделать это хотя бы достойно, если вы, конечно, имеете понятие, что это такое». «Засунь себе свое прощение в задницу», — дал я ему дельный совет. «Потому как только в виде смазки там оно тебе и может понадобиться. Рядом ошибок ты хитрожопой именуешь убийство. Ни в чем не повинного парня», — презрительно поинтересовался у него. «Или побои и ожоги якобы любимой жены. В каждой семье возникают иногда разногласия и конфликтные ситуации. Но любящие люди находят из них выход» а вмешательство посторонних способно их лишь растянуть во времени или усугубить. Очевидно, что у вас нет опыта настоящих отношений в паре, потому вы и высказываетесь, столько категорично. Тварь, ну какая же тварь, ведь и сам не знает, как прицельно попал. Не в то, во что сам хотел, но вот про отношения в паре в точку. Аж перед глазами Багровым стало заволакивать. «Так, валить надо, или завалю уже его». «А нельзя, нельзя, нельзя, не перед Оксаной. К тому же мне известно о способности Оксаны немного преувеличивать некоторые вещи и создавать ауру драмы там, где ее не существует. Я шагнул вперед, сапал покровительственно-пренебрежительно кривящегося урода за грудки и дернул к себе, от чего он наверняка прикусил свой дохера болтливый язык. «Слушай сюда, Скотт. Знаешь, почему ты сможешь уйти сейчас отсюда на своих ногах?» «Потому что моя женщина, моя Оксана, не должна больше видеть в этой жизни того, на что заставил ее смотреть ты. Она не должна переживать больше то, через что ты ее проводил. И я верил и буду верить каждому ее слову. А не высером такой пиздливой, изворотливой твари, как ты. А теперь пошел нахуй отсюда из ее жизни, понял?» оттолкнул, заставив врезаться спиной в школьный забор, не желая с ним и воздухом одним дышать. «Оксана в самом деле рассказала вам все, что я ее заставлял переживать», скривился ехидно швец, вытерев большим пальцем кровь в уголке рта. «Она ведь девушка с весьма большими и своеобразными сексуальными аппетитами, и удовлетворять их немалый труд, с которым я как раз справлялся. Об этом она вам рассказывала. Съебался». Указал я ему направление и, развернувшись, пошел к машине. Движение сзади я уловил одновременно с истошным Саша, Оксаны. Уклонился от удара ножом в спину, перехватывая запястье подлой твари. Я не отказал уже себе в удовольствии вывернуть его и безжалостно сломать. Дебил, если к тебе повернулись спиной, то это не значит, что перестали контролировать ситуацию. Металл явно сделан новозоновскими умельцами ножа, звякнул об асфальт. А рядом повалился его владелец, подвывая и прижимая к себе искалеченную руку. Победил желание еще и с ноги ему в лицо въебать. Не потому, что лежачих добивать дно, а потому как «смотри выше». Этого не должна видеть моя синеглазка. «Погань, а ты типа к жене, любимой, в школу с ножом пришел? Предел твоему скотству есть вообще?» «Пошел нахуй!» – прошипел гадюкой швец. «О, ну надо же, аристократ у нас перешел на матерный!» Спаленов, я пошел к машине. «Ты никуда не денешься от меня, Оксана!» Крикнул гад, когда я распахнул дверцу, садясь за руль. «Мы вместе навсегда, помнишь, моя или не...» Я грохнул дверью и завел движок, глуша этот бред. «А случай-то тяжелый, походу, и просто так не излечится. Тут только радикальные методы помогут, но применять их сгоряча нельзя». «Надо с братухой перетереть, а может и с Корниловым посоветоваться. Хотя, чем меньше вовлеченных, тем меньше палево и хвостов случись что». «Сука, я вот так запросто думаю об устранении человека. А он человек вообще. Гниль, мерзость паскудная, что, кстати, средь бела дня не постеснялась попытаться меня ножом в спину подлоткнуть. Так схера ли мне сомневаться в своей человечности?» «Ты в порядке, Саша?» Похоже, Оксана уже не в первый раз меня спрашивала, но только ее прикосновение к моему лицу выдернуло из кровожадных мыслей. «В полном, девочка моя». Повернув к ней голову, я поймал ее кисть, поцеловал пальцы и улыбнулся. Честно улыбнулся, потому что ощущал нечто сродни облегчению. «Это когда наступает тот самый момент прорвала». И понятно, что еще хапнуть Гемора возможно случится, но это уже конкретное действие, а не ожидание. «Девушки, вы не против заехать в какую-нибудь забегаловку и поесть?» «Жрать хочу что-то зверские.